Денег нет, но вы крутитесь. «Серёж, ну ты скоро?» Маша уже стояла в дверях и капризно поглядывала на висящие в коридоре часы. «Сам же сказал, что пораньше надо выехать, чтобы всё посмотреть успеть!» «Да иду я, иду!» Раздался угрюмый голос из кухни. «Тут кошка твоя, идиотка!» «Не о комурке говорить!» Мгновенно взвилась Кицуна, я несокрушимо защищать свою любимицу. Она хорошая, просто маленькая еще. Да это понятно. Недовольство в голосе прибавилось. Что-то стукнуло, хлопнуло. Но продвинутая не отнять. Маша, разберись с ней. У меня уже сил нет за этим чудовищем следить. Как только открываю холодильник, она уже в нем и что-то тащит. Вот сейчас хотел компотика попить на дорожку, а эта зараза колбасу спёрла и к тебе в комнату убежала. «Ой, тебе для ребенка кусочка колбаски жалко!» Домовая надула в притворной обиде губки. «Она же на улице голодала! Вон какая худышка!» Это было правдой. Подаренный швецом котенок на деле оказался кошечкой с упрямым, вздорным характером и беспокойным нравом. Нарекли муркой сладком и чистоплотностью никаких проблем у новоявленных котовладельцев не возникло, в чем, по-своему, им весьма повезло. Проблема оказалась в другом – в голоде. В вечном голоде уличной кошки, стремящейся наесться здесь и сейчас до отвала, до сытого опьянения. Мурка в открытую поселилась на кухне. Она тщательно, раз в пять минут, патрулировала столы, неосторожно позабытые на виду пакеты, стулья, совала нос в любой шкафчик в поисках еды. Мусорное ведро атаковало беспрерывно с каким-то осатонением, пришлось спрятать подмойку. Заботливая хозяйка Маша кормила кошечку вроде как и на убой, но по специальной диетической схеме, переживая за ее пищеварение и тщательно отслеживая калорийность с жирностью. Пушистая же не сдавалась, к там не тяготела и всегда хотела еще немножко покушать. Яма желудка, одним словом, у зверька оказалась. Иванова такой расклад бесил. Ему не нравилось постоянно отбиваться от непризнающей никаких авторитетов, фанатично бросающейся в любую тарелку малолетний голодающий. Кошка ела все, что могла украсть или что давали. Огурцы, хлеб, жуков, случайно залетевших на свою погибель в окно, бахрому за навесок. И вот сейчас, перед самым выходом хозяев из квартиры, ей удалось стащить колбасу прямо из холодильника. Джекпот. Утробно урча, распушив победный хвост, Мурка крайне целеустремленно рванула в единственное место, куда Иванов не мог проникнуть вот так запросто. В Машкины пустые хоромы. Серега дернулся было за ней, да куда там. Только лбом приложился к дверцу холодильника. Попил елки-палки компотика. Подожди! Голос Кицуна между тем стал из притворно обиженного, стальным, жестким. Это ты мне сейчас про какую колбасу говорил? Случайно, не про ту, с которой я вчера полдня возилась! Помощник опытно почувствовал предвестников надвигающейся бури. Маленькие молнии машкиного гнева, которые сейчас полетят в его сторону. Да! Как можно веселее сказал он. Бодро, почти в припрыжку подбежал к домовой и начал аккуратно выпроваживать девушку из квартиры, изо всех сил надеясь, что грозу принесет мимо и мысли о предстоящем шопинге отвлекут или оттянут час расплаты. Кто именно будет расплачиваться, Иванов не знал, и это особенно пугало. «Ну что, выходим?» «Пойдем, пойдем, пойдем, магазины не ждут». Однако Маша заупрямилась, как маленький ослик, уперла руки в бока и насупилась, желая именно здесь и именно сейчас докопаться до истины. «То есть ты, Сереженька, позволил бедной кошечке взять колбасу из холодильника? Зная, как я вчера горбатилась с фаршем этим, со специями, с мясорубкой? Зная, что Мурочке нельзя жирная? Ты в своем уме? А если ей плохо станет? Если ее стошнит, кто убирать будет?» Иванов мудро не отвечал, делал виноватый вид и уныло смотрел в пол. Для него уже давно не являлось секретом, что домовая без особых раздумий простит своей пушистой стервозине любое прегрешение. Только потому, что она маленькая и любимая. Из-за этих знаний парню оставалось лишь согласно качать головой, вставляя свои «ага», «угу», «конечно» в перерывах между Машкиными обличительными замечаниями. А еще ему неожиданно пришло в голову странное для такого момента решение. Не женюсь. Нафиг. И с каждым гневным словом из уст девушки уверенность в правильности этой судьбоносной мысли только крепла. Между тем Кицуна выговорилась и ей полегчало. Облегченно махнув рукой на застывшего соляным столбом Серегу, она решительно направилась за холодильник, а через полминуты вернулась с пойманной за загривок кошкой, так и не выпустившей из лап злополучную колбасу. Даже сейчас животинка продолжала с ожесточением существа, которому абсолютно нечего терять, жрать, давясь и округляя от усердия глаза. Мурка полетела в одну сторону, ее добыча в другую. Маше, наконец, удалось их разорвать. Не теряя ни мгновения, Иванов со скоростью Супермена подхватил то, что осталось от прекраснейшего продукта, и выскочил в подъезд. Девушка с не меньшей скоростью проделала то же самое, попутно захлопнув дверь ногой. Из квартиры донеслось разобиженное «мяу», потом непонятное «вя», потом подозрительно затихло. На кошку это было не похоже. Она всегда скандалила до конца. Сережа, тихим, грустным голосом как-то очень спокойно поинтересовалась домовая. «А у тебя возле двери туфли стояли с кроссовками?» «Да». «Ты не расстраивайся. Новые купим. Сейчас акции везде». Да и не нравились они мне вовсе, стоптанные совсем. Помощнику оставалось лишь скрипнуть зубами от злости, с ненавистью посмотреть на зажатые в руке останки колбасы, которую он так и не попробовал, и которую теперь предстояло выбросить на помойку, и ласково, душевно согласиться. Конечно, Машуля, ты права. Шопинг не задался. Не совпали возможности с желаниями. Проще говоря... Сегодня поехали выбирать обстановку в апартаменты домовой. Серега свое слово намеревался сдержать твердо. Но вот когда увидели цены на понравившуюся мебель, тихо охнули. Причем оба. От количества нулей, нескромно нарисованных после цифр из второй пятерки стандартного десятка. Бережливая домовая, откровенно расстроившись, начала вполне сознательно показывать пальчиком на самое дешевое дерьмо – неумело восторгаясь и предлагая приобрести именно эту, сразившую ее своей красотой в самое сердце модель. Это не было игрой на публику или банальным разводом Иванова на покупку непосредством. Машка действительно очень заботилась о бюджете и искренне переживала за скудные сбережения своего домохозяина. Подлые же продавцы наперебой сыпали смущающими душу фразами «Только сегодня! Потребительский кредит!» Совсем небольшие проценты. Помощник злился на цены, на барык торгашей, на собственное относительное безденежье. Он прекрасно видел, что именно из мебели приглянулась Китсуна. И как она героически избегает даже смотреть в сторону приличных по качеству и совершенно неприличных по стоимости вещей. Но покупать дешевку – увольте. Для себя еще куда ни шло. Самому можно и перебиться – а вот для ставшей в определенном смысле его «семьей девушки-лисички» нет. Потому Иванов принял волевое решение. «Значит так, Маша, не страдай фигней. Будем брать нормальное. Не дам с кредитом связываться». Домовая даже ножкой топнула от возмущения. «Паспорт отберу». «Я про эту кабалу ничего не говорил», – заявил парень. «Одолжим, потом расплатимся. Есть у кого». На самом деле знакомых, готовых отвалить на невнятный срок необходимую сумму денег, у него не было. Но не признаваться же в этом. Надо поискать, а вдруг... «Нет!» – решительно прекратила Сереги наметание Маша. «Сами накопим. Не бомжи чай какие!» «Да как мы накопим? Приличная кровать стоит пол зарплаты, и это без этого... педического матраса. И вообще...» Помощник постарался придать себе уверенный вид и добавить металла в голос. Не лезь в денежные дела, женщина! Сам разберусь. Кицуна горько вздохнула, нежно глянула на Иванова, взяла его за руку, как маленький ребенок берет взрослого при переходе через дорогу, и ласково поставила парня на место. Пойдем, мужчина, разберется он! Ишь ты! Раскомандовался мне тут! Огорчения топили в кафе мороженым. При помощи пломбира. И молочного коктейля. «Ты чего опять грустный такой?» Швец участливо смотрел на действительно хмурое лицо подчиненного. «Очередные неприятности у повелительницы кастрюли веников!» Они как раз ехали проверять очередную оперативную информацию о проявлениях колдовства в пригородном дачном поселке. «Думаю, где денег взять?» Не стал же манничать и скритничать Серега. Машке мебель надо приобрести хоть какую-то, а финансов не густо. Зарплата хоть и больше, чем в органах, но особо не пошикуешь. Да и копить я не мастак. Вот и получается, что хорошую обстановку не укупишь из-за дороговизны, а плохую брать сам не желаю. Знаешь, самое поскудное. девчонка ведь и не звезду с неба просит. Так, без изысков каких-то, просто чтобы не в первый день развалилась и расклеилась. А я хочу ей приятное сделать. «У домовой имущества один узелок из деревни. Пусть хоть теперь поживет нормально. Она заслужила». «Это да!» – поддакнул Антон. Иванов от полученной поддержки приободрился, но не слишком. «Вчера уродни денег занял купить ей кровать с матрасом, тумбочкой и шкафом. Необходимый минимум. Кицумашки наврал, что заначка была на всякий случай. И все. Зарплату с хвостиком как корова языком слезала». Теперь вот думаю, где подработку найти или у кого перезанять, чтобы со своими рассчитаться. Да и кошка достала. Инспектор, понимающий, покачал головой. Знакомо. В мое время на чехословацкие стенки копили. Тоже не пятачок стоили. Извини, но тут я тебе не помощник. Мне оклад начисляют в виде материального отпуска. Тогда же и деньжат на пропой подкинуть должны. В Анапу махну, с розой. На пляже поваляюсь, косточки погрею. Сейчас у меня просто ничего нет. Он поскреб затылок. А ты бизнес замути какой-нибудь. А нам можно? До нельзя удивился Сергей. Скорее, не нельзя. Если службе не мешает и без нарушений, то вряд ли кто-то что-то скажет. Помнишь, в Америке тамошний помощник сериалы консультирует и копеечку с этого имеет. Может, и ты что придумаешь? Повеселевший был от таких новостей парень опять сник. «Да какой из меня бизнесмен? В этом деле ловкость нужна, беспринципность и оборотистость. А я, тьфу, я на государевой службе даже взятку толком взять не умел, не то что развести кого-то на деньги. И идей никаких нет, и прогорю однозначно, так что подработка, оно надежнее будет». «Тоже верно, но ты про службу не забывай». «Да знаю я. Антоха, не тошни прописными истинами». «Ладно, ладно, не буду». А с котенком что не так? От одного воспоминания о прожорливом домашнем питомце помощника передернуло. Вечно голодная. Сколько Машка ее не кормит, жрать хочет. Постоянно еду ищет. Везде. Кушаю, в рот заглядывает. Глазами на каждый кусочек прямо до желудка провожает. Недавно колбасу отобрал, так она мне в обувь. Ну ты понял. Пришлось выбрасывать. Швед закатил глаза. Очевидно, представляя это зрелище. Сочувственно цокнул языком и предложил. «Попробуй, когда домовой дома нет, накормить ее от пуза. Вот прямо, чтобы обожралась по самое некуда. Твоя кицуна наверняка и режим приема пищи прописала. Калории высчитывает, следит по науке, в общем, за кошатинкой. А ты устрой ей праздник. Может, и отпустит голодное детство бедняжку». Подивившись сообразительности начальства, Иванов покрутил это предложение в голове и так, и этак, и ничего лучше не придумал. Но на всякий случай уточнил, припомнив Машкины угрозы. «Заманчиво, конечно. Но а если эта паразитка ковер заблюет?» Антон посмотрел на подчиненного, как на совсем глупенького. «Скажи, что ничего не знаешь. Делов-то!» Повторно обдумав услышанное, помощник пришел к выводу, что ничего не теряет, и твердо решил испытать рекомендованный метод по полному одомашниванию Мурки. Проверка информации на поверку оказалась пшиком. Домой Иванов вернулся за полночь, с грустью осознавая, что с таким графиком вторую работу он себе не найдет. Ну не вешенки же на балконе выращивать или в финансовую пирамиду типа Арифлейма влезать. Хмуро сожрав заботливо укрытый от маниакально голодного котенка ужин и честно пожертвовав Мурке одну котлетку, он завалился спать в надежде, что новый день принесет свежие мысли по поводу улучшения благосостояния. С утра никаких дел по службе не предвиделось, потому помощник с чистой совестью сидел в легких шортах перед телевизором, балуясь чаем с печеньем. Было лениво и немного скучно. Посмотрел новости, потом передачу про унылую, если бы не телевизионщики с их придурковатыми комментариями «Жизнь индийских слонов», после просто бездумно щелкал пультом, вернувшись к финансовым размышлениям. Решение не озаряло, а к пустопорожнему прожектерству Сергей склонности не имел. Неожиданно в дверь позвонили. «Я открою!» – крикнул он домовой, гремящий на кухне посудой, и неторопливо направился выяснять, кто там приперся. Гостей Иванов не ждал. На лестничной площадке оказался пьяный до полного изумления ресторатор Ероха. Он был счастлив, пускал радужные слюни и сиделся что-то сказать, но не мог. Под руки его бережно держали два звероподобных мужика весьма спортивной наружности. Присмотревшись, Иванов опознал в них оборотней. «Чего надо?» – невежливо рявкнул хозяин квартиры. Ероха забулькал. Попытался изобразить непонятное па ватными ногами, но запутался в движениях и бессильно обмяк. Yes Радость у него! перевел с алкоголического на нормальную речь тот, что стоял справа. Супруга беременна! У Сергея отвисла челюсть, и первым, что он смог из себя выдавить, стало. А я причем?.. Бу... уточнил ресторатор. Приглашает отметить это дело к нам в заведение. Снова вступил в разговор переводчик. «Ну, поздравляю, только пока все равно ни шиша не шиша непонятно. Какое отношение я к этому имею? И как вы меня нашли?» Последний вопрос очень интересовал. Совершенно не хотелось делать из квартиры проходной двор. Да и вообще. «Хозяин говорит, что с супругой последние 20 лет завести еще одного ребеночка не получалось, как не старались». А когда с вами в драке от души стал быть, поучаствовал, кровя разогнал, дело и сладилось. Вот так вот. Так что вы и ваш коллега в некотором роде. Он задумался, подбирая правильное слово: Кумовья! Крестить у нас не принято, но от кумовства отказываться нельзя. А нашли просто: все наши уже знают, где вы живете, и обходят этот район на всякий случай десятой дорогой. Да! Внезапно, совершенно четко. Подтвердил слова охранника Белка Оборотень или Оборотень Белка, как правильно, Иванов не знал. И потому через неделю официально отмечать будут. Вернулся к основной теме мужик. Вас все непременно ждут. Помощник задумался. С одной стороны, ходить в гости к подучетному элементу не принято, с другой дело-то хорошее, обидеть отказом можно. Я постараюсь. Ничего не обещаю, но прикину обязательно. А не рано заявляете? Времени всего ничего прошло. С ерохиного подбородка весело свесилась вниз тонкая блестящая нитка слюны. Не рано. Опять встрял правый. У белок это дело быстрее протекает. Ясно. Буднично ответил мало что понимающий Серега. С таким лицом, как будто тонкости где-то производства нечисти были ему известны чуть ли не с первого класса. «И последний вопрос. Как ты его речь понимаешь?» Правый телохранитель рассмеялся. «Да он уже неделю колобродит на радостях. Как в себя немного придет с просонок, сразу вещать начинает. Надо парней из департамента позвать, очень я им обязан. А потом в сотый раз историю вашей драки пересказывает. Вот, сегодня сподобился доехать, протрезвел как-никак». Помощник с большим сомнением осмотрел безвольно висящего Ироху но умничать не стал мужикам виднее ну мы пошли с чувством выполненного долга уточнил правый идите это вот по полу тяжело зашуршал выдвигаемой ногой из-за спины картонный ящик размером с приличный кинескопный телевизор вам это взятка нахмурил брови иванов Силился поболтать Ироха, влезая в разговор своей околесицей. «Нет, от чистого сердца! Возьмите, пожалуйста, а то он не уйдет!» «Давайте!» Обреченно махнул рукой Иванов, втайне страшась того, что вездесущий фрол Карпович пришьет ему коррупцию и прочие неприятные статьи, чреватые, как говорится, боком. Попрощавшись, троица нечисти скрылась на лестнице оставив после себя лишь мощнейший перегар от дорогого алкоголя. Кое-как втянув неподъемный груз в квартиру, Серега позвал Машу, рассказал ей о случившемся в подъезде разговоре, и они начали вместе разбирать материальное свидетельство морального падения Иванова. Чего там только не было. И икра красная, и икра черная, и консервированные осьминоги, и несколько бутылок очень приличного виски, И настоящий китайский чай. Помощник видел такой в специализированном магазине, куда как-то забрел поглазеть из любопытства. Цена его тогда очень впечатлила. И французский сыр с плесенью, и санкционный хамон. Да много чего там нашлось, и все вкусное. Хозяйственная кицуна с чисто женским скопидомством сразу начала прятать баночки по самым разным углам, приговаривая. «Это на твой день рождения?» Это на Новый год. Это... это пока не знаю, но пусть полежит. А на праздник ты сходи, раз позвали. Не обижай. Через 10 минут коробка полностью опустела, сиротливо демонстрируя свое картонное нутро. В дверь опять позвонили. Ну кто еще? В сердцах взвыл парень. Кого опять нелегкая принесла? Задвинув коробку в кладовку, щелкнул замком. Перед его глазами снова открылась родная лестничная площадка, теперь полностью заполненная бедно одетыми бородатыми мужичками. Самый высокий из них был по... почти до пояса помощнику. Домовые. «Можно войти?» Вперед выступил самый старый, совершенно седой хранитель домашнего очага. «Зачем?» «Разговор к тебе имеем. Серьезный. Не дело на пороге беседы вести». Его товарищи одобрительно загалдели. «Э, вон как загнул! С уважением, но строго! А то как же, не на чай пришли!» Из-за Серёги высунулась любопытная Машка. Внимательно осмотрела визитёров, вздохнула и, вежливо растягивая слова, пригласила. «Проходите, гости дорогие, если по делу и с добром пришли!» Однако домовой и бровью не повел: «Ты девка, когда мужчины говорят!» «Не след тебе допрешь хозяина встревать! Брысь на кухню, быстрыдница! Ишь, обтянулась!» Домовая и впрямь была одета по-домашнему. Очень короткие шортики, открывающий плоский животик топик, мягкие тапочки в форме крольчат. И да, все вещи действительно аппетитно обтягивали стройную фигурку Китсуна. Но кто он такой, этот недомерок, чтобы указывать? Иванов решил возмутиться начальственному тону незнакомой нечисти, однако не успел. Машка взорвалась. Она разъяренной фурией выскочила из-за его спины, распушила хвост. От негодования сжались кулачки, в глазах заиграли молнии и стало понятно. Хана умнику. Сам напросился. «Ах ты, старый пень с метлой под носом!» свирепствовала обиженная девушка. «Ты меня в моем доме стыдить вздумал, сучок ненужный!» Да я тебе сейчас остатки волос повыдергаю и буркалы повыцарапываю. Да я...» Домовая всегда подходила к делу основательно, со всей серьезностью. Потому, решив, что угроз и руга недостаточно, она просто схватила обидчика за бороду и со стервенением начала таскать бедолагу вправо-влево. Тот завыл. «Человече, ослабни ты меня от этой психической! Ай, ай!» Остальная нечисть Глядя на такой беспредел, начала сурово и деловито засучивать рукава своих поношенных рубашонок. Иванов понял, будет драка, если он сейчас не вмешается. «Маша, отпусти старичка!» Девушка нехотя послушалась. «Слышь, ты!» Это уже к предводителю домовых. «Еще раз ее обидишь? Поверь, она из тебя в два счета неопознанный труп сделает, а я печать поставлю, что так и было». Угрозы и строгий голос возымели действия. Воспитанные в старорусских традициях бородачи, начальство побаивались. Потому хоть и побурчали, но обстановку решили не нагнетать. «Заходим!» – Серега распахнул дверь настиж. «А то сейчас все соседи сбегутся. объясняя потом, зачем мне столько карликов сразу!» Нестройной толпой домовые валились в комнату. Некоторые начали по привычке искать шапки на головах, чтобы снять их все тот же старикан опять выступил вперед и искоса посматривая на застывшую в дверном проеме по-прежнему жутко злую кицуны. Откашлялся и начал. «Вот скажи обществу, ты как дяк небесного приказу, власть аль нет?» Серега удивился такому заходу издалека, но виду не подал и солидно подтвердил. «Власть?» Гости опять загалдели в разнобой, но общий смысл был ясен. Пришли по адресу. Предводитель этой разношерстной команды привычным движением зажал бороду в кулак и продолжил. «Тады ты как власть должен соблюдать закон, так?» «Так». «Так соблюдай». Неожиданно басом рявкнул домовой. «Нельзя без то Иванов затрусил головой и заморгал, пытаясь осознать происходящее. «Какой закон? Какое соблюдение? Что они за дичь несут?» Он в раздражении собрался уже обложить визитеров в три этажа по матушке, но в последний момент сдержался, уточнив. «Какой закон? Их много!» «Да к как какой?» Ошарашенно уставился нечисть. «Мы есть домовики, так?» «Ну?» «Не ну молот еще». «А раз мы домовики, значит, нам по закону дом положен!» «Вот и требуем соблюсти!» «Сколь можно промеж дворов шататься!» «Вон, эту!» Старикан явно хотел сказать что-то резкое, но, повторно взглянув на Машку, проглотил конец фразы. «Вот ей ты дом дал, хоть она и не совсем нашу городу, а своих посконных позабросил. Банника освободил опять же, потому сполняй, как тебе по службе велено!» Удивленный таким поворотом помощник совсем запутался и уже готовился впасть в тихую панику. Но на помощь пришла девушка, расставляя все точки над «и». Сережа, они требуют, чтобы ты каждому из них дом нашел. «Я похож на агентство по недвижимости?» «Нет». «Ну и все, разговор окончен. Мотайте отсюда, пока развоплощать не начал!» Домовые зашептались, что-то глухо звякнуло. Перед Ивановым, словно из воздуха, возник небольшой мешок. Старикан ловко подхватил его, крякнув от натуги, и высыпал содержимое на ковер. Это оказалось золото. В серьгах, монетах, нательных крестах и прочих некрупных формах. Много. Все старое, однозначно недешевое даже на первый взгляд. Помощнику пришлось себя сдерживать изо всех сил, чтобы не ахнуть от удивления и не уронить имидж организации, которой он с недавних пор принадлежал. Седой переговорщик откровенно наслаждался произведенным эффектом. Ему, Серегины попытки сохранять невозмутимость, были понятны насквозь. «Это стало быть для пользы дела!» Он ткнул пальцем в желтоватый холмик. Чтобы значит, э, спорилось скорее и легче? Не без мозгов, жизнь знаем! Забирай себе, нам эти цацки без нужды! Коль э, надобность возникнет, мы по старым домам много больше найдем!» Парень сглотнул слюну. Это же какие деньжиши лежали перед ним сейчас просто так на ковре? Да десятая часть этой кучи решала все их с проблемы на годы вперед. В душе заворочилась алчность. «Нет, я взяток не беру!» Чуть не плача от злости на самого себя и гордо глядя вдаль, ограничивающуюся пятном на обоях, отказался Иванов. «Уберите, не доводите до греха!» «Ну, может...» «Не может!» забирайте свое золото и проваливайте недомерки». Домовые выглядели обескураженными. Неслыханное дело, власть от мзды отказалась. Разозлившись, Серега активировал печать в доказательство серьезности своих намерений. Понимая, чем все может закончиться, нечисть испуганно, косясь, засобиралась. Желтый металл снова исчез в мешке, а старикан зло и желчно, Тряся согнутым указательным пальцем с выщербленным ногтем, завизжал. «Мы это так не оставим! Правов таких нет у тебя, чтобы закон не соблюсти! Попомнишь о нас!» В конец, озверевшись, Серега их еле выгнал, чудом не угостив под затыльниками на прощание. Задумчивая Маша поставила чайник, пододвинула пепельницу с сигаретами, открыла окно. «Покури, успокойся и не злись! Жалко их!» Понимаешь, домовому очень важно быть нужным, иметь дом и веру в него. Не просто жить за печкой, а именно знать, что он тут не чужой, не приживало какой. А они, если по-современному бомжи, у кого дом сгорел, у кого сгнил, и никто их не зовет. Прошлое они теперь, бедняги. Вот и пытаются хоть как-то в жизни устроиться. Даже взятку тебе принесли. Не со зла, от отчаяния. Наверняка бороды на себе в клочья рвали, когда поняли, что вы действительно тогда домового подбирали, а не ловушку им устраивали. Не обижайся на них, пожалуйста. Помощник слушал девушку в полуха, нервно затягиваясь сигаретой и переосмысливая сегодняшнее утро. Затем Невпопад спросил. «Маш, у нас кефир имеется?» «Зачем тебе?» – искренне удивилась Кицуна. «Ты же его терпеть не можешь!» Зато в нем градус есть. Мне бы сейчас литров 30 для начала. Домовые оказались нечистью, по-своему честной, и действительно это дело просто так не оставили. Они начали мозолить глаза Сереги при каждом удобном случае. Не вступали в разговоры, не кричали обидные слова, но и не прятались при его появлении. Благодаря Машкиной бытовой магии и законам их мира, квартиру бомжующие домохранители проникнуть не могли. Однако с завидной регулярностью Иванов видел мелкую нечисть на отливе за окном, грустно смотрящую ему в лицо своими тоскливыми глазами и оставляющую грязные разводы от пыльных бород на стекле. Выходя на улицу, помощник сначала с интересом, а потом со все нарастающим ужасом наблюдал, как это братья пинцетами в лучших традициях армейского идиотизма на добровольной основе Чистила от сорняков клумбу под окном, угрюмо, обреченно распевая при этом. «Под крышей дома твоего! Под крышей дома моего!» они не умели совершенно, но недостаток таланта компенсировали мощью легких. «Юрия Антонова на вас нет, паразиты!» – злился парень. Кроме него, домовых больше никто не видел и не слышал. Они умело маскировались, пользуясь остатками своей магии. Потому бабки с приподъездной скамейки даже начали Иванова побаиваться, когда он вдруг замирал со злобленным лицом, глядя на безобидные цветочки. Уровень безумия вокруг квартиры Сереги нарастал с каждым часом. Двое домовых, к тому же, постоянно сидели на лестничной клетке, вскидываясь с надеждой каждый раз, когда открывалась его дверь. Но не такой человек был помощник инспектора Департамента управления душами, чтобы вот так без борьбы сдаться. Сжав зубы от злости, он стойчески игнорировал бородатых мужичков, но пока сделая вид, что в упор перестал их замечать. В воздухе неумолимо сгущалась развязка, и обе стороны молчаливой войны это прекрасно понимали. В назначенный день съездили к Ерохе. Серега убедил Машку составить ему компанию. Антон не смог. Девушка, впрочем, возражала не сильно. Так, больше для приличия. Ей очень хотелось выйти в свет, развеяться и обрести новые знакомства. По настоянию многоопытной домовой подарок покупать не стали. Как она пояснила, отдариваются при рождении, а тут праздник хозяина, своеобразное хвастовство удачей. У нечисти, способной к размножению, вообще с детьми плохо. Такой вот баланс и равновесие сил в природе. Живут они долго, но плодятся плохо. Мероприятие действительно оказалось довольно странным по человеческим меркам. Трезвый и торжественный ресторатор-забегаловщик, по ситуации и уровню этажа, сначала громко объявил о беременности супруги, затем толкнул речь, в которой упомянул политическую обстановку и роль всех собравшихся в ней потом скучно и долго говорил о планах на будущее. Регулярно звучали такие слова и словосочетания, как «небывало монолитны», «в едином порыве», «когнитивный диссонанс» и «товарищи». Партсобрание получилось одним словом. Серега удивлялся, а остальным гостям, похоже, нравилось. Затем стали поздравлять будущего отца. Тоже в причудливой форме. По одному или двое подходили – В молчании жали ему руку и также в тишине отходили в сторону, уступая место другим желающим поручкаться. Это чтобы удачу не спугнуть, прошептала она ухамашка. Обычай такой. Подошла очередь Иванова. Он, как и остальные, молча пожал Ярохи ладонь. Кицуна повторила подсмотренный у Розы Книксин, получившийся вполне элегантно. Помощник уже было собирался отойти в сторону, да, потихоньку идти домой как вдруг хозяин торжества его шепотом остановил. «Задержись! С девушкой познакомишь!» Пришлось остаться. После окончания церемонии начался банкет, где каждый получал себе в тарелку то, что больше всего хотел. Зрелище, по мнению парня, выглядело не слишком аппетитно, потому он ретировался в шашлычную. Туда же поднялся и освободившийся от официальной части оборотень. «Будем знакомы!» Весело обратился он к домовой. «Ероха. Ресторатор и всякое такое. А вы?» «Маша», — ответил за растеснявшуюся девушку Иванов. «Домовая». «Ну ничего себе! Такая красавица и всего лишь хранительница домашнего очага!» Поняв, как эта фраза двусмысленно прозвучала, хозяин поправился. «Я без злого умысла. Слышал, конечно, что бывают девушки домовые, но чтобы кицуны...» «Завидую я тебе, Сергей!» «Почему?» «Потому что у тебя дом настоящий, хоть и квартира, как и положено от предков, а не коморка в человенике, пусть и богатая!» Иванов удивился. «Так заведи себе хранителя, какие проблемы? Их беспризорников вон сколько болтается по улицам!» Удручан махнув рукой, Ероха расстроенно вздохнул. «Ка бы это так просто было!» Нельзя нам потому, как мы сами нечесть, Древние обычаи штопом. У нас, как и у домовых, в своем доме колдовство определенное есть, на защиту направленное. Да и силу мы от своего жилья получаем. Подпитку такую. Если поселимся вместе, кто-то один безумение останется. Дома они такие, одного хозяина любят. Кицуна согласно кивала, подтверждая сказанное. «Спасибо, что пришли». Тонко намекнул Ероха, давая понять, что ему пора к гостям. «Спасибо, что позвал», – продемонстрировал понятливость помощник. «Если что, Маша полностью в курсе моих дел. Я ей доверяю». Поразовев щечками, девушка шмыгнула носом и плотно сжала ладонь Сергея своей ладошкой. Ей было очень приятно. Попрощавшись, без приключений вернулись домой. Домовые по-прежнему вели свою тихую осаду. «Антох, а нам никуда в командировку не надо?» С мольбой в глазах Сергей смотрел на начальника. «Иначе я этих мелких уродов развоплощать пачками стану. Не могу больше. Нервы сдают. Хоть квартиру меняй». «Найдут!» – мрачно вступила в разговор домовая. Найдем. из вентиляционного окошка кухни донесся тоненький приглушенный голосок. Все вздрогнули. «Прибью!» Зверски проорал помощник, оборачиваясь на звук. «Да, дела!» Швец почесал в затылке, стимулируя мозговую деятельность. «Уехать, конечно, можно на время, однако любая командировка рано или поздно заканчивается. Да и Машку куда девать?» «С собой возьмем!» Убежденно, по собачьи, не сводя взгляда с начальства, затараторил Иванов. «Ты пойми, У меня уже глаз дергаться начал. Сегодня ночью водички попить встал. А в окошке вместо луны табун бородатых рож. И как забираются только? Скоро с катушек слечу, начну их крошить без суда и следствия. И вообще, ты обязан заботиться о душевном здоровье подчиненных. Инспектора этот спич не пронял. А сопли тебе не утереть? Или шнурки не погладить? Сам вижу, что просто печатью тут не отмахаешься. Да и не за что их геноцидить, по большому счету. Думать надо, простого решения тут нет. Молодец, что к золоту не притронулся. За взяточничество и от Карповича по шее однозначно прилетит. И спецы всю печень выклюют, и с работы попрут. И домовики сразу осмелеют. Взял, значит, должен. Они такие. Все замолчали, обдумывая проблему. Первый возобновил разговор Кицуна. «Ладно, хватит беспредметно воду варить». «Действительно, съездите куда-нибудь на пару дней, обдумайте все в спокойной обстановке. Может, и решите чего. За меня не волнуйтесь, продержусь как-нибудь. Ну или бороды повырываю, чтобы успокоиться по волоску. Медленно и с удовольствием». «Ой!» – испуганно ухнула из вентиляции. Вернулся помощник через три дня. Злой, вымотанный, всю область на попутках исколесили и ничего не придумавший. Встретила его необычно спокойная, отрешенная Маша. «Сережа, я взяла золото, они победили!» «Зачем? Я так больше не могу!» Она заплакала, а затем заговорила неожиданно низким, рассудительным голосом, в котором Иванов сразу признал речь предводителя домовых. «Ты, девка, влияние окажи на хозяина своего, а мы в благодарность и жениться могем!» А коли твою и естество требует большего, так хоть троих выделю, что в корень пошли. Только спровать нам жилище достойное. И мурки мышей каждый день приносят, под дверь кладут, чтобы и ее умаслить. Я выйти, я выйти никуда не могу, за мной сразу увязываются, прямо след в след идут. У меня уже нервный тик, со всех сторон обложили. Прости, дуреху, я сдалась. Сергей схватился за голову. «Маша, а золото взяла зачем? Что теперь делать? Давай я их сейчас распатроню. Навечно. Они сами напросились». Девушка, вытерев слезы и, зачем-то теребя заплетенные в косу волосы, снова невозмутимо продолжила. «Не стоит. Найду я им дома. Только мне надо на несколько дней отпроситься. Дел много». «И вообще, это ты у нас должностное лицо, а я так. Мне брать можно». Да ради бога, какие проблемы? Ты не крепостная. Помощнику стало даже немного обидно. Но, может, печать в оно лучше будет? Я дала слово. Не ругайся на меня. Я все решу. И не спрашивай, как. Боюсь говорить, чтобы не сглазить. Раздосадованному Иванову хотелось сказать многое. И что он переживает, и что ей обязательно понадобится помощь и что он не понимает, как можно совершать такие опрометчивые шаги. Но вместо этого Серега, припомнив свое позорное бегство и то, что бросил домовую одну против бородатой банды, просто принял ее решение. «Делай, что хочешь. Будет плохо? Скажи. Помогу». После чего направился в душ, смыть с себя дорожную пыль. Когда вышел чистый и посвежевший, девушки в квартире уже не было. Только Мурка хищно смотрела на холодильник, нервно перебирая лапками, в окно таращилась очередная бородатая физиономия. «Что, опять голодаешь?» – участливо обратился к котенку парень. «Ну давай, покормлю». Домовая действительно где-то пропадала несколько дней, уходя ни свет ни заря и возвращаясь за полночь, ничего при этом не рассказывая. Еда в холодильнике заканчивалась, впереди замаячили покупные пельмени. С утра Кицуна была сама не своя. Постоянно без причины суетилась, нервничала, металась по квартире, одновременно сметая все вокруг себя на пол и тут же ставя на место. Иванов мудро не вмешивался. Раз спросил, в чем дело, ему в ответ рыкнули. «Сюрприз! Отстань!» На том любопытство и закончилось. И бородатые недомерки исчезли за окном. И из подъезда, из клумбы. Помощник даже исключительно из научного интереса крикнул вентканал. «Домовые придурки!» Но ответа не получил и запереживал томимой неизвестностью. «Сережа, а ты еще не одет?» Вывел парня из рассуждений голос Маши. Сама она уже стояла у дверей при полном параде. Красивое платье до пят, шапочка, ловко скрывающая Алисьи ушки, туфельки на каблучках, в руках крохотный клатч. Нет, а должен был. Домовая печально закатила глаза кверху, после, словно маленькому несмышленношу, объяснила: Конечно, нам выезжать через пять минут. Помощник хотел было заявить, что о таких вещах заранее предупреждают, но, посмотрев на домохранительницу, взвинченную до предела, Молча стал натягивать джинсы. «Что ты на себя напяливаешь, горе ты мое!» Девушка готова была расплакаться. «Костюм надень, галстук!» «У меня нету...» Иванов не врал. Действительно, официально выходной одежды он не имел, потому что ходить красивым ему было особо некуда. Да и костюмы терпеть не мог. Оденешь – и все, раб вещи. Туда не сядь, сюда не плюнь. Галстук дышать мешает. Из-за этой жизненной позиции весь его гардероб состоял из шорт, треников, джинсов со свитерами, пары рубашек и футболками. «Как нету?» Кицуна стремительно бросилась к шкафу. С грохотом распахнула его и застыла от удивления. «Действительно нет? Как ты живешь? А если с девушкой куда пойти или к приличным людям в гости? Нет, женить тебя надо. Женить!» Последнее слово для пущей вескости прозвучало по буквам, строго так. «Хрен тебе!» – почти беззвучно буркнул парень. «Что?» – переспросила она. «Что ты сказал?» «Вот же ушастая, наверняка ведь услышала». «Говорю, дай другие штаны возьму и рубашку, вон ту, голубую, ее гладить не надо». «Мя!» – пропищала Мурка и исчезла, как любая приличная кошка в открытом шкафу. Стали ловить питомицу, но она ловко уклонялась от цепких хозяйских рук, ныряя между полками с бельем, как скруч МакДак в своем деньгохранилище. Наконец, это безумство достало Серегу, и он поступил проще. Пошел в кухню и хлопнул дверцей холодильника. Пушистая хвостатая материализовалась у его ноги как по волшебству. «Ну, вот и хорошо. Машуля, дай штаны!» Через три минуты они стояли возле здоровенного баварца БМВ, представительского класса, еле втиснувшегося своими солидными размерами на узкой придомовой дороге. Бабки, оккупировавшие такую знакомую скамеечку, запереглядывались, и помощник кожей почувствовал рождение новых сплетен. А, плевать. «Садись, чего стоишь?» – скомандовала Кицуна и первой нырнула в прохладный салон. Парень послушно сел. Внутри оказалось не просто комфортно, а сверхкомфортно. Бар, мягкие кожаные сиденья, пассажирское отделение для конфиденциальности закрыто стеклянной перегородкой. Машина плавно тронулась. И именно это, такое отличное от привычного автобусного скрипа и дергания движения, стало последней каплей в чаше Серегиного терпения. «Маша, хватит юлить! Что происходит?» «Куда мы едем и откуда это роскошь?» Девушка укоризненно посмотрела на помощника, однако не стала вредничать и, задумчиво глядя в окно, начала. «Когда к нам домовые пришли, жалко мне их стало. Из профессиональной солидарности или чисто по-человечески?» Тут она заметила насмешливый взгляд парня, вздернула носик и обиженно продолжила. «Ну что ты так смотришь? Что я, не человек, что ли?» «Нет». Она фыркнула. «Ой, не придирайся к словам!» «Ага, ты еще скажи, что золотишко тебя ни капельки не волновала. Волновала, врать не буду. Вот я и измыслила, как это дело устроить. Не перебивай только, а то собьюсь. В общем, придумала я, что делать. Взяла у бездомных золото и к Ерохе отправилась конвертировать его в нормальные деньги». «А он тут при чем?» – искренне удивился Иванов. От такой наивности Маша лишь вздохнула. «Ты как маленький. Как, по-твоему, нужно обналичивать 12 килограмм золота, да еще в антикварных изделиях? Молчишь? Вот и молчи. Чтобы ты знал, мы, нечисть, народ очень небедный. Многие на белом свете по нескольку сотен лет трутся, так что научились копеечку из всего извлекать и где выгода по запаху чуять. Приехала, переговорили». Он часть на реализацию взял и основную оговоренную сумму сразу выплатил. «Ероха богатый – страсть. Забегаловка с рестораном – это так, хобби. Вот. Перед этим я по интернету пошарилась и нашла турбазу в глухом углу области. Ее какой-то чудик построил вдали от всего на свете и ждал, что к нему олигархи-отшельники стадом попрут. Не вышло». 200 с хвостиком КМ в одну сторону, из них 70 по такому бездорожью, что после первого дождя и танки утонут. Рейсовый автобус в тех краях раз в три дня появляется. Одно достоинство – природа просто чудо. Короче, тот человек, в смысле продавец, был готов от недвижимости избавиться за 30% от себестоимости и чуть ли не руки целовал. Снова обратилась к ресторатору. Он дал охрану, машину, юриста своего… Съездили, посмотрели, ударили по рукам. Хорошо, что мне по паспорту 18 есть. Не пришлось с опекой ничего выдумывать и так далее. Оформили сделку. Тут парень не выдержал и перебил. «За несколько дней? Ты за кого меня держишь? Да там оценка, инстанции всякие». Кицуна улыбнулась. Когда я охрану просить приходила, то рассказала Ирохи о задумке. Он сразу в процесс вошел, даже немного поторговаться пришлось. В общем, оборотень немного в доле. Его 500 квадратов на нашем участке. В общем, он подключил своих хороших знакомых, которые дело ускорили так, что я сама испугалась. Кого? Да, двоих. Один из облпрокуратуры, второй из обладминистрации. Упыри, как ты понимаешь, самая их работа. Зазвенели телефоны, все вокруг забегали, нервные такие. Оказывается, в нашей стране при необходимости за полдня можно сделку оформить. Еще осталось время шампанского попить. Несколько ошарашенный новостями Иванов открыл окно и, не спрашивая у водителя разрешения, закурил. «Маш, так что ты задумала?» «Турбазу пансионат закрытого типа. Для нечисти. Им ведь тоже хочется и в волейбол поиграть, и с удочкой посидеть, и в полнолуние по лесу в первородном облике побегать». «То есть из турбазы сделать турбазу? У тебя с головой вообще как? Нормально?» Девушка весело рассмеялась. Нет, конечно, раз с тобой связалась. Только из 15 домиков 10 уже на год вперед проплачены, так что мы даже в плюсе, аренда сумасшедших денег стоит. Сам понимаешь, кто посоветовал. А Ироха на своих квадратах гостиницу собрался строить для тех, кто победнее. Но мы в доле», – уточнила она. С той темы тоже капать будет. Сейчас туда завозят квадроциклы, там всякие лодочки. Вертолетную площадку вроде бы закончили. Бородатых, как я понимаю, ты туда наладила? «Ага, только хозяин там ты, тебе их и расселять. Обряд, надеюсь, помнишь?» У Сереги от таких заявлений дыхание сперло. «Какой я нафиг хозяин? Ты что несешь?» «Обыкновенный. Я на тебя доверенности все бумаги оформила. Мне это ни к чему, если разобраться». Я домовая, мне не деньги от жизни нужны. Так что влади и не спорь, олигарх. И да, Антон в курсе. Он мне эту идею и подсказал, чтобы к тебе начальство не цеплялось. Они, кстати, с Розочкой уже там. Узнав о причастности непосредственного начальства, Иванов поставил зарубку в памяти. При первом удобном случае напакостить инспектору. Но не любил он, когда за его спиной всякие темные делишки обделываются, даже хорошие. Дальше разговор скатился в малоинтересные посторонним подробности. Автомобиль уже крался по грунтовке. Маша замолчала, а помощник обдумывал услышанное. Что-то не давало ему покоя, и он вскоре понял, что. «Так это получается, к нам теперь со всего света бомжи домовые потянутся? На всех турбас не хватит!» «Нет, наши, молчок!» Я их сразу просветила на эту тему они по моему даже клятву на крови дали чтобы лишнего не болтать иначе пинка под одно место получит в легкую ну допустим только как ты собираешься это место от людей прятать охотники грибники контролеры всякие налоговые вместо ответа Кицуна хитро усмехнулась достала из сумочки небольшой кристалл смотри через некоторое время камешек неожиданно засветился и автомобиль свернул вправо, на неприметную дорогу среди деревьев. «Тут отвод глаз стоит, без этой штучки и захочешь не найдешь. Потому и не опасаемся никого. Со светом домовые разберутся, они электричество воровать ух, как хорошо умеют. От жадности, замешанные на экономности, научились». «А газ?» – тупо спросил Иванов. «И газ?» – совершенно серьезно ответила Маша. Так что по всем показателям оплата будет идти как за небольшой дом. Ничего, не обеднеет госкорпорации. Да и кто в такую даль попрется? Говорю же тебе, не найдут даже из космоса. Плюс дачники-арендаторы там такие, что за свой покой любому глотку перегрызут. В прямом смысле, если ты не понял. Все, приехали. Баварец бесшумно замер. Серега открыл дверь и оказался на довольно внушительной... Огороженные со всех сторон высоким забором территории. По периметру стояли 15 приличных домиков с индивидуальными парковками, зеленело небольшое физкультурное поле, в тени деревьев проглядывали рубленые беседки и мангалы. Тут, конечно, не устроено пока, заезд через неделю только, но на презентацию все, кто хотел, приехали. Нормально добрались. Да что я за глупости спрашиваю, сам же свой личный автомобиль за вами послал. Из-за плеча возник улыбающийся Ироха. «У меня по документам кое-какие вопросы есть». «Отстань!» Спасла Серегу от издержек большого бизнеса Маша. «Давай потом обсудим». «Без проблем». Не обидевшись, ответил ресторатор и деловито умчался в сторону детской площадки. Иванов глянул ему вслед и обомлел. На горках, лесенках, качелях уже вовсю резвились детишки. Хвостатые, зубастые, ловкие, зеленые. Они рычали, смеялись, подвывали. Одним словом, вели себя именно как дорвавшиеся до веселья детвора. И в этот момент затея кицуна показалась ему не такой уж и плохой. Обряд по введению домового в жилище был торжественен и красив. Все гости стали полукругом, в центр которого... Робея и стесняясь, вошли уже знакомые бородачи. В сапогах бутылками, чистеньких косоворотках, с напомаженными и расчесанными на пробор волосами. Напротив них стоял Иванов и тоже чувствовал себя не в своей тарелке. Из толпы внезапно показался швец. Вытянул вперед сжатый кулак с поднятым вверх большим пальцем. Не робей, дружище. Роза приветливо помахала платочком. Первым вышел предводитель с чинным благообразным лицом. Он шел медленно, наслаждаясь каждым мгновением. Остановившись напротив парня, домовой вытянулся как солдат перед проверяющим и выжидающе стал смотреть на Серегу. Тот замялся, не имея опыта подобных выступлений на публике. Спасла ситуацию, как обычно, Маша. Девушка вышла из-за спины помощника с подносом в руках, на котором стоял стакан с прозрачной жидкостью, и лежала краюха посоленного хлеба. Запах из стакана четко, без двусмысленностей, говорил не пьющему, но мечтающему об этом человеку сам за себя. Водка. Подошла к домовому, с легким поклоном поднесла к нему емкость. Только тут Иванов, набрав воздуха в грудь, решился и выпалил. «Приглашаю тебя в свой дом. Иди и принимай». Предводитель степенно поклонился в пояс, затем медленно смакуя каждый глоток, залудил стакан с водкой, крякнув от удовольствия вместо закуски, а потом, совершенно неприличный для его возраста рысцой, побежал в дом, стоявший по центру. Все замерли, ожидая неизвестно чего. Хлопнула дверь, застучали подковки каблуков по полу, в пустых окнах замаячили простые ситцевые занавески с васильками, и дом стал сразу какой-то жилой, настоящий, уютный. Гости радостно засвистели, заулюлюкали. Торжественность пропала, уступив место веселью и радости. Еще одиннадцать раз Серега говорил ритуальные слова, а Кицуна подавала водку. И ровно столько же раз они видели огоньки счастья, зажигающиеся в глазах бездомной нечисти. Приятно, что и говорить. Потом был банкет, и танцы, и фейерверки. Домой попасть удалось только на следующий день. «У нас три дома без домовых стоят. Что думаешь?» Маша жарила котлеты и болтала с Серегой, пьющим чай. «Да ничего не думаю. Было бы корыто, а свинья найдется. Пусть пока так постоят. Со временем подберем хранителей». «Согласна». Очередная партия мясных кругляшей отправилась со сковороды в кастрюльку. Мурка готовилась впасть в голодную кому наблюдая с подоконника за такими, по ее кошачьему мнению, извращениями. Но все страдания животного оставались незамеченными. «Что завтра планируешь?» Иванов пожал плечами. «Да ничего особенного. Вечером на адрес с Антохой смотаемся, разъясним кое-кому кое-что. А днем совершенно свободен». «Вот и хорошо. Тогда в мебельный поедем, обстановку выберем. И вообще...» Пора ремонт у тебя делать и костюм приличный купить. А деньги у нас есть? Насколько я знаю, Турбаза всю прибыль сожрала своими улучшениями и в постоянный плюс выйдет только через полгода. Девушка вильнула хвостом, сделала наивно виноватые глазки и протянула. Ну, это как бы не все деньги туда вбуханы. Кое-что осталось. И ювелирки еще полмешка. Так что не задумывайся о мелочах. «Ты теперь почти буржуй!» Она звонко рассмеялась. «Там и на ремонт хватит, и на обстановку, и на самолет, если небольшой». Помощнику не спалось. Он долго ворочился, осознавая свое нынешнее положение богатого человека. Особой радости не ощущалось. Может, потому что Серега от природы был не жаден. Может, потому что с детства довольствовался малым, и пока не осознал всех прелестей богатой жизни. Истинных причин он и сам не понимал. Но вот не спалось от этих мыслей, и все. От нечего делать пошел на кухню покурить и попить чайку. Тихо, чтобы не разбудить домовую, включил свет, и первое, что увидел – огромные и печальные глаза Мурки, сидящие на столе и гипнотизирующий холодильник. Да пошло оно все к черту. Перед кошкой опустилась кастрюлька, в которой оставалось несколько котлеток. «Жри, кися, только хозяйку не разбуди!» Мурка впала в ступор. Такое количество еды ей перепало первый раз в жизни. Против обыкновения она не стала с мявом бросаться на пищу, а аккуратно, с трудом, выволокла первую котлетку на стол. Откусила, заурчав от удовольствия. Чтобы не смущать питомицу, Иванов открыл окно и закурил, повернувшись спиной к кошке. Через полчаса опустевшая емкость была вымыта и убрана на свое место. С чувством выполненного долга и облегчением на душе, парень отправился спать. Но лишь только он закрыл глаза, как что-то теплое и мягкое легло рядом на подушку, ткнулось в ухо и сказала...